Иван Алексеевич Бунин Скоробей Вижу себя в Каире, в Булакском музее. Когда входил во двор, пара буйволов медленно влекла к подъезду длинные дроги, на которых выселся громадный саркофаг. Усмехнувшись, подумал. «Еще один великий царь». Разноцветные гранитные саркофаги, гробы из золотистого лакированного дерева загромождали вестибюль. Пряно, сухо и тонко пахло. Священный аромат мумий как бы сама душа сказочной египетской древности. Но будничные деловито перекликались, что-то спрашивали друг у друга, что-то кому-то громко приказывали, быстро проходившие по звонким коридорам избегавшие из главной лестницы чиновники, принимавшие новую партию тысячелетних покойников. А пройдя между гробами в вестибюле, я вступил в залы, блистающие мертвенной чистотой и полные других гробов, И здесь оно, это тонкое и сухое благовоние, древнее, священное. Долго ходил и опять долго смотрел на маленькие черные мощи Рамзеса Великого в его стеклянном ящике. Да, да, подумать только. Вот я возле самого Великого Рамзеса, его подлинного тела, пусть и сохшего, почерневшего, превратившегося в одни кости» но все же его его а рядом с коробеем Мариетта Мариет поместил в особой витрине разложил в хронологическом порядке все собранные им царские скоробеи триста чудесных жучков из ляпис-лазури и серпентина на этих жучках писали имена усопших царей их клали на грудь царских мумий как символ рождающийся из земли и вечно возрождающийся Бессмертной жизни. Мариет собрал их и выставил на удивление всему человечеству. Вот вся история Египта. Вся жизнь его за целых пять тысяч лет. Да, пять тысяч лет жизни и славы. А в итоге игрушечная коллекция камешков. И камешки эти — символ вечной жизни, символ воскресения. Горько усмехаться или радоваться? Все-таки радоваться все-таки быть в том вовеке неистребимом и самым дивном, что до сих пор кровно связывает мое сердце с сердцем, остывшим несколько тысячелетий тому назад, с сердцем, на коем тысячелетия покоился этот воистину божественный кусок ляпис-лазури с человеческим сердцем, которое в те легендарные дни так же твердо, как и в наши, отказывалось верить в смерть, а верило только в жизнь». Все пройдет. Не пройдет, только это вера. 10 мая 1924 года